Глава 5. Неприятности начались сразу. Пленники не успели даже отойти от поселка. Обуху, ходьба противопоказана. Он сегодня при сборе травы на коленях ползал, стараясь не беспокоить распухшую ступню. Но ходить на одной ноге невозможно. И Секира, на которую он сейчас опирался, не особо помогала. Бедняга начал отставать от с первых шагов. Одна из женщин, немолодая, с зимы страдающая почками, плелась рядом с ним на своих распухших ногах. Большая часть народа стремилась побыстрее удалиться от пирамиды и на отставших доходяк не оглядывались. Андрей, оценив темп передвижения обуха с подругой, нагнал Киркорова, хлопнул его по плечу. Немой обернувшись, вопросительно уставился на товарища. Кир, давай в поселок вернемся, котел прихватим, пожар там уже затих. Все сгорело, конечно, но котел-то сгореть не мог. Пригодится он нам. Наши медленно двигаются, мы их легко потом догоним. Кира, вернувшись на отставших беглецов, понимающе кивнул, зашагал назад. Андрей, топая следом, равнявшись с обухом, Успокаивающе предупредил, мы котел захватим и потом догоним вас, так что сильно не торопитесь. Уже дойдя до сараев, Андрей стал понимать, насколько же безрассудно он себя ведет. А если аборигены очнулись? У него есть связка из трех дротиков и топорик, у кира топорик и секира. Ерунда, толпа дистрофиков и обезьян. Их и без оружия задавит, Вот зачем ему дался этот котел? Впрочем, о чем паникует? Если охрана уже пришла в себя, то все равно их догонят. Двенадцати изможденных мужчин и семь женщин на серьезный отпор не способны. Котел оказался на месте. Так и стоял возле все еще дымящейся башни. И что там может дымить, ведь выгорела дотла еще при первом запуске. Андрей ухватил посудину за край, поднял на плечо не особенно тяжелый, но неудобный. Плохо, что нет душки. Пропустили бы через нее древко секиры, и можно вдвоем нести. Железный треножник подставку ухватил Кир. Он, похоже, вообще не проявлял признаков беспокойства. Не мой даже, не глядя в сторону застывших аборигенов, подошел к сараю-складу, где ютились обезьяны, ударом секиры, разнес тлеющие останки двери, заглянул внутрь и тут же выскочил назад. Повернувшись к Андрею, сокрушенно покачал головой. «Ясно. Значит, запасы ингредиентов для халвы огонь сожрал». Там до сих пор пламя бушует, пылают обломки обвалившейся крыши и мешки с продуктами. Жаль, ведь кормить девятнадцать ртов чем-то надо. Кир, стоя у дверей, смотрел на Андрея как-то странно, будто ждал от него чего-то. И Андрей понимал, что именно от него ждет товарищ, но колебался. Не отвечал на молчаливый вопрос. Он и сам не понимал, что ему сказать. Пауза тягостно затянулась. Ни Кир, ни Андрей не трогались с места. Язык заработал сам собой, нехотя цыдят откровенные слова. Кир. С такой толпой мы не сможем двигаться быстро. Обух, это баба. Едва плетутся, остальные немногим лучше их. Мы с тобой здесь самые сильные и опытные. И ты, и я неоднократно убегали и догоняли нас не скоро. Если будет погоня, то в первую очередь кинуться по следам большой группы. Пока местные их догонят, мы, наверное, успеем уйти очень далеко, сам это понимать должен. Шансов у нас с тобой без них гораздо больше. Но если хорошенько подумать, Кир, все эти слова о том, что здесь есть и другие люди, это же из пальца высосано. Наши домыслы, просто теория. Да, логика есть, и факты кое-какие есть. Но мы не можем точно знать, что на этой планете есть другие люди. Возможно, мы просто выдаем желаемое за действительное, сами себя обманываем. Немой не шевелился. На лице его не дрогнул ни один мускул. Ему тоже надо было принимать решение. Кир может и в одиночку в степи прожить. Он местный рекордсмен, по нескольку дней бывало бегал. Одному ему проще всего. Никакого отягощающего балласта. Хотя, конечно, Андрея трудно к балласту причислить. Он тоже побегал неплохо и находится в приличной форме. С другой стороны... Идеальный вариант – это когда пленники разобьются на мелкие группки. Вылавливать их, если и будут, то по очереди, и шансы у выносливого одиночки при этом будут максимальны. За ним пойдут в последнюю очередь. Первыми постараются выловить группы по хорошо натоптанным следам. «Ты представь, что больше здесь людей нет, только мы!» Андрей продолжал гнуть свою линию. На всю планету всего лишь 19 человек. Если нам удастся найти район, где нет этих аборигенов, мы сумеем там обосноваться. У нас есть пять женщин, из них три молодые. это наше будущее, у них могут быть дети, да не ты, Отмыть их и красавицами покажутся, других то все равно нет. а сами мы, если пойдем. Ну ладно, бросим мы с тобой этих тихоходов, уйдем без них налегке. Найдем себе удобное местечко, заживем счастливо и с огромными перспективами, да? Ты об этом сейчас мечтаешь? Если так, то чур я буду в нашей паре не женой. Мужем тоже нежелательно, но если другого выбора не будет, тогда конечно. Ради вашего счастья я готов почти на все. Кир на шутку не отреагировал. Неопределенно хмыкнул, подкинул треножник на плечо, развернулся, зашагал к полосе в сторону удалявшейся кучки пленников. Андрей, не сдержав торжествующей усмешки, подхватил котел поудобнее, пошел следом. За полосой метрах в трехстах расселись пленники. Они терпеливо ждали Андрея и Кира, все семнадцать, никто не ушел, бросив отстающих. Те, кто вырвался далеко вперед, вернулись к обуху. Видимо, не один Андрей такой умный.